«Импровизируй, актер!» — кричу я ему, заглушая голос рассудка. «Давай!» «И тогда я расскажу тебе, как Винсент Гало поступал в подобных ситуациях. А вдруг у тебя получится круче? Я верю в тебя! Я верю в тебя, Лука! Экшн!» Не глядя на меня, он семенит в кафе, натягивает на ходу футболку, Витражи, безображенные нагромождениями узоров, позволяют мне увидеть фрагменты его импровизации. Я снимаю прямо через витрину в духе «Синема вереты». Но, глядя на монитор телефона, нахожу в этом хичкоковский саспенс. Ноги-луки, кусок барной стойки, полукообразные ножки столиков, снова кроссовки-луки — Приближаются к туфелькам, из которых торчат ножки, затянутые в капроновые чулки. По такой-то жаре! Меняю ракурс. Теперь мне виден столик девушки целиком. Луконарочно выбирают самую неприметную девицу, в одиночестве склонившуюся над куском лазаньи. Кто она? Скандинавская туристка, отбившаяся от своей группы, ночная медсестра в квартальной больнице, выскочившая поужинать перед дежурством, художница, облюбовавшая одну из окрестных мансард в поисках вдохновения. Лука присаживается к ней за столик, что-то быстро говорит, жестикулирует как вентилятор, потеет — хотя в заведении наверняка работает кондиционер. Девица смотрит на него с каменным выражением лица, не говорит ни слова, отодвигает тарелку, молчит. «Дурак! Зачем ты выбрал эту серую мышку? Ее воображаемая клетка гораздо больше твоей собственной. Надо было атаковать красавицу!» Среди красавиц еще попадаются авантюристки или филантропки. Среди синих чулок никогда. Не может этого быть! Телефон слегка вздрагивает в моей руке, когда девица, не меняя выражения лица, также молча встает, берет луку за руку и тянет за собой к выходу. Быстро меняю точку съемки, подхватываю их от выхода. Десять метров разделяющие кафе и фонтан, наша молчуня проходит широким маршевым шагом, почти чеканя своими лодочками по мостовой. Лука еле поспевает за ней, не снижая темпа, не подбирая подул юбки, не пробуя боязливо воду ногой. Она шагает прямо в фонтан, вытеснив вон пару кубометров воды. Будущее итальянского кинематографа неуклюже плюхается следом. Брызги, брызги, я подхожу ближе. Девица смотрит на меня, затем в камеру, не мигая, и вдруг, широко раскрыв рот, вываливает свой длинный, тронутый болезненной желтизной язык, Прямо мне в объектив наезд, крупный план. Лука обеими руками бьет по воде. Брызги, брызги, брызги! Стоп, снято! Ару я, выключаю камеру и прыгаю к ним в фонтан. Старик Фелине вертится. Прочь, прочь, оттуда, подите вон! Из кафе выскакивает полный лысоватый старичок, скорее всего, хозяин заведения. Размахивая руками, он бежит к нам. «Полиция! Сюда приедет полиция! У меня будут неприятности!» Все пять его подбородков трясутся. «Я гарантировал городским властям, что мои посетители не будут купаться в фонтане». Старик симпатичный, не хочется его подводить. отряхиваясь кокутке один за другим мы покидаем освежающую купель не дрейф отец я знаками извиняюсь перед стариком Ты любишь фильмы филини Трудно не любить фильмы филини когда каждый день смотришь на это он морщится и машет рукой в сторону фонтана Я вылавливаю отсюда человек по десять каждый день. — А как ты относишься к сценаристу маэстро Танина Гуэра? — О, Гуэра — великий человек, — торопливо отвечает старик, прищелкивая языком и все еще озираясь по сторонам, не спешит ли к нам полиция. — Ты в курсе, что у Танино русская жена? Лора. Ее зовут Лора. Все знают это. Тетя Лора. Какое счастье, что в Италии ее любят. Я умилительно складываю ладони на груди, улыбаюсь, покачиваю головой на манер монашек из приюта святого Бернарда. А я — Слава из России, ее внучатый племянник. Вот... Приехал посмотреть Италию и навестить тетю. «Простите, я не мог не залезть в этот фонтан. Тетя Лора, завидуйте мне!» Я купался в фонтане Треви. Этими словами я хочу начать нашу с ней встречу. Глаза старика загораются, он не верит. В этот момент... Решительная девица, отжав блузку прямо на теле, подходит к Луке, отвешивает ему смачную плеуху, разворачивается и таким же маршевым шагом уходит от нас прочь. «Сонный город!» «За что?» — вопит ей вслед Лука. «Деньги за лазанью!» — орет ей вслед хозяин кафе.